Глава 28. Подкинь на сенсацию журналисты слетели на убийство у ресторана Антонини раньше, чем приехала следователь. В излюбленном месте артистической тусовки у них имелись прикормленные информаторы, которые сначала позвонили им, а уж затем в полицию. Здесь фотографы не прикрывались масками, а работали открыто, игнорируя замечания полицейских. Прибывшие на место преступления Петелина велело увеличить зону оцепления. Пока Валеев наводил порядок, она осмотрела тело. Та же картина, что и у киностудии. Актриса Леся Нестеренко задушена черным чулком за рулем собственного автомобиля. Разница в том, что тело обнаружили спустя 20 минут после того, как Нестеренко покинула ресторан. Этот факт переводил всех свидетелей в потенциальные подозреваемые. Петелина подошла к продюсеру, нервно курившему около своего автомобиля. В машине сидела Полина Чёрная, пряча лицо за меховым воротником шубы. По пути к ресторану следователь получила предварительную информацию от дежурного и успела отдать первое распоряжение. Требовалось детально восстановить картину произошедшего. "Филипп Матвеевич, расскажите подробно, как обнаружили тело?" обратилась она к продюсеру. "Мы вышли с Полиной из ресторана, собирались уезжать. Я закурил, а в ресторане не положено, а в машине я не дымлю, когда еду с дамой. Мне потребовалось 2-3 минуты. Полина заметила машину Леси, подошла поболтать, а там Петелена распахнула дверцу автомобиля и спросила актрису: "Что вы увидели?" "То же, что и вы". Дама бросила укоризненный взгляд на следователя и снова отгородилась поднятым воротником. "Вы открывали дверцу?" "Да". "Внутри машины или рядом вы заметили что-нибудь подозрительное?" Чёрная опалила следователя гневным взором и всплеснула руками. Да поймите же вы, сейчас я не в состоянии разговаривать. Один из фотографов узнал голос известной актрисы и сунулся к машине, щёлкая камерой. Чёрная захлопнула дверцу и закуталась в шубу. Полина подавлено: "Мы не привыкли к такому", стала оправдываться за подругу Соню. Петелина подождала, пока полицейский отодвинули назойливую прессу и продолжила опрос. Когда вы появились в ресторане Мы с Полиной приехали около восьми, зашли поужинать, ничего особенного. Потом появилась Леся. Ее пригласили вы? Нет, ее пригласил Вадим Сорокин. Но он немного опоздал, пришел со ссадиной на голове. Как он объяснил появление ссадины? На него напал какой-то ревнивец. У Вадика вечная проблема с бабами. Почему Сорокин не заявил в полицию? Кажется, его Леся отговорила. Да и ссадина небольшая, грим все скроет, меня только это волновало. Кто ещё был в ресторане из ваших знакомых? Я о многих здесь знаю, пожал плечами Сонин. Из вашей съёмочной группы, конкретизировал вопрос следователь. А, Гоша заходил на пару слов, режиссёр Чентурия, Сонин кивнул и отбросил окурок. Мои деньги ему не дают покоя. Захотел настоящий дворец, кареты, пришлось приструнить по части расходов. Ваши деньги, бюджет картины, поправился продюсер. Наши возможности увеличились, но это не значит, что я буду бездумно сорить деньгами. Кто из вас первый покинул ресторан? Продюсер свёл брови, задумался. Сначала Гоша, потом Сорокин с Лесей, потом мы. Да, именно так. Сонян достал из кармана мятую пачку сигарет. Филипп Матвеевич, вы много курите. Нервы, знаете ли. Вителяна решила проверить неожиданную версию. Вы выходили покурить после того, как из ресторана вышла Нестеренко? На что вы намекаете? насторожился продюсер. Где именно вы курили? Там, она указала в сторону автомобиля с телом задушенной актрисы. Сонин возмутился, комкая сигаретную пачку дёргающейся рукой. Правильно меня предупреждал адвокат: с вами нельзя общаться без его присутствия, даже о погоде. Всё, больше ничего не скажу. Я имею право хранить молчание. Петелина не стала возражать. Ей ещё предстояло опросить сотрудников ресторана. Поднимаясь по ступенькам в опустевший ресторан, она отметила, что обещание продюсера хранить молчание не относится к представителям прессы. В плохом он опять увидел хорошее рекламу своего проекта. Официанты в целом подтвердили слова Сонино, отметив, что Сорокин с Нестеренко изрядно выпили, а когда уходили, о чём-то спорили. Просмотр записи камеры наблюдения установил, что первым из ресторана ушёл Чен Тури. Спустя 8 минут заведение покинули Сорокин и Нестеренко. А буквально вслед за ними вышел покурить Сонин. К сожалению, в поле зрения камеры попало только крыльцо ресторана и узкая полоса перед ним. 3 шага в сторону и человека не видно. Не говоря уж о машине Нестеренко, стоявшей на краю парковки. Одно было ясно: Леся Нестеренко действительно сильно выпила и не могла оказать серьезного сопротивления убийце. Майоров выполнил поручение и привел в ресторан Вадима Сорокина. Актер выглядел подавленным и не противился, однако оперативник держал его крепко за вывернутую за спину руку. «Перехватил около дома, когда он приехал в такси», доложил Майоров и продемонстрировал пистолет в прозрачном пластиковом пакете. «Когда Сорокин меня увидел, то попытался сбросить ствол». Отпустите, это бутафорский от хулиганов, извивался Сорокин. Петелина велела оперативнику отпустить актёра. Тот плюхнулся на стул. Она указала на садину на его виске. Один из хулиганов на вас напал. Да, придурок какой-то. Я выстрелил, и он убежал. Это хлопушка, проверьте. Проверим. А сейчас другой вопрос. Петелина медленно двигалась вокруг стула, а актёр крутил головой. Для чего вы пригласили в ресторан Олесю Нестеренко? обсудить роли всё такое. Официант рассказывает, что вы мало говорили и много пили. А это запрещено. Что происходит? Почему меня силой притащили сюда? Вы хороший актёр, оценила искренне возмущение Елена. Я знаю. Теперь и я убедилась. Она села на стул напротив актёра и подалась вперёд, давя взглядом. Ведёте себя так, будто не знаете, что Нестеренко убита. Задушена, изумился Сорокин. Так вот, почему там репортёры. Я не говорила, что её задушили, зарезали. Переигрываете, Сорокин. Итак, о чём вы говорили с ней? О себе, о ней, о проекте, бла-бла-бла, короче. Она в студию у вас не было на это время. Что вы пристали? Я хотел с ней переспать. Она красивая, и я тоже. Что тут такого? Коллекционируете победы? Ну, официант заметил, что вы были в плохом настроении. Выпил лишнего, а она ещё больше. Давайте перейдём к итогу. Вы поссорились. Нестеренко отказалась ехать с вами, и вы в порыве ярости? Нет, подпрыгнул на стуле Сорокин. У меня просто не было настроения. Не каждый вечер я заканчиваю с женщиной. Рада за них. Следователь откинулась на спинку стула, дала возможность актёру расслабиться и тут же продолжила психологическое давление. Теперь главный вопрос. От него зависит, куда вы отправитесь ночевать после нашей беседы. Итак, как вы расстались с Нестеренко? Ну, я посоветовал Лесе вызвать трезвого водителя. Сам поехал на такси. Сотрудники утверждают, что такси вы не вызывали. Ещё бы, они с таксистами в доле, те тройную таксу дерут. Я решил проветриться и поймал такси на улице. Вы проводили Нестеренко к машине? Нет, она шла впереди, я сзади. Твердил ей: "Не садись за руль, дура", а она послала меня. Значит, вы поругались около её машины? Да нет же, возмутился Сорокин. Затем сцепил пальцы и поник взглядом. Со стороны могло показаться, что мы ругались, но я ушёл и не видел, как она садится в машину. Я вообще не знаю, что было дальше. Её задушили. Это не я, ворвалось у Сорокина. У вас была возможность и нет алиби. Вот только с мотивом нет ясности, умолчал следователь. А у продюсера Сонина есть мотив. Скандал ему на руку. Он вышел покурить, исчез из поля зрения камеры и вернулся в ресторан спустя 5 минут. Вполне достаточно для такого способа убийства, тем более, если делаешь это второй раз. В ресторан зашёл Валеев, ведя за собой Георгия Чентурия. Лена, режиссёр приехал. Я решил его направить к тебе. Бедный Чентурия прикладывал руку к сердцу и восклицал: "Мне позвонил Сонин. Это ужасно. Я видел ЛЕСЮ буквально час назад здесь за столиком. Хорошо, что вы приехали. Мне нужно задать вам несколько вопросов, сказала Петелина. Я знаю, кто убил Лесю, неожиданно заявил Чентуря. Ведь у него был такой, словно на него снизошло озарение. Кто? стараясь не спугнуть удачу, спросила следователь. Когда я приехал сюда, то увидел, как Нестеренко ссорилась около ресторана. С кем? Кажется, со своим бывшим мужем, как там его, фамилия такая смешная, Суханос, воскликнул Сорокин. Точно, подтвердил режиссёр. Елена перевела вопросительный взгляд на Вадима Сорокина. Тот забормотал: "Бывший ей звонил, пока мы ужинали. Леся ругалась: "Достал ты меня". Волеев проверил телефон, найденный у убитой, и доложил: "Есть три входящих от Глеба Суханоса, последний за час до смерти. Он сценарист. Они то ли в разводе, то ли нет, но вместе не живут", пояснил Сорокин. "Суханов приехал к ресторану, и Нестеренко встретилась с ним", уточнила Петелина. Я думала, она в туалет выходила, но если Гоша видел, они ругались, кажется, из-за денег, припомнил Чентурия. В этот момент в ресторан вбежал запыхавшийся Миша Устинов. Елен Пална, я задержался по важной причине, перепроверил тест. Он окинул взглядом собравшихся, подошёл к Петелиной и зашептал ей на ухо: "Точно установлено, что сперма на первой жертве принадлежит Вадиму Сорокину. Повтори, чтобы все слышали". попросила следователь, уперев взгляд в актёра. У стены повторил. Сорокин вскочил с места, размахивая руками, но его тут же скрутил майорёв. "Обыщите", скомандовала Петелина оперативникам, поманив двух официантов из-подсобки. "Будьте понютыми". Валеев вывернул карманы куртки Сорокина, и в его руке оказался чёрный чулок. "Чёрт, как же я забыл", воскликнул актёр и тут же жалобно запричитал. "Это не мой, не мой". Гражданин Сорокин, вы задержаны по подозрению в убийстве Милены Рудаковой и Олеси Нестеренко, сухим тоном сообщила следователь. После составления протокола вас увезут в следственный изолятор. Следственные мероприятия у ресторана закончились довольно поздно. По дороге домой Марат припомнил все события вечера и не без горечи произнёс: "В последнее время нас приближает только убийство".